Глава 6. Лето ускользнуло прочь незаметно, как всегда бывает в Мэне. Преждевременные пробуждения Ральфа продолжались, и к тому времени, когда осенние краски загорелись на деревьях, растущих вдоль Гаррис-авеню, он открывал глаза уже около двух пятнадцати каждое утро. Это было паршиво, однако его обнадеживала предстоящая встреча с Джеймсом Роем Хонгом, к тому же Фиерверк, увиденный им в день знакомства с Джо Уайзером, больше не повторялся. Бывало бы круг контуров предметов появлялась неясное мерцание, но как убедил Сарач, стоило ему закрыть глаза и сосчитать до пяти, снова открыв их, как мерцание исчезало. Точнее, обычно исчезало. Выступление Сьюзен Дэй было назначено на 8 октября, пятницу, и по мере того, как сентябрь подходил к концу, акции протестов и дебаты по поводу запрета абортов становились все острее. Ральф много раз видел выступление Эда Дипна по телевидению, иногда в компании с Дэном Далтоном, но все чаще одного, говорящего быстро, убедительно, часто с иронией и искорками юмора не только в глазах, но и в голосе. Он нравился людям. Очевидно, друзья жизни привлекли к себе такое количество последователей, о котором наше дело, политический вдохновитель, могло только мечтать. Больше не было ниша обошшей с куклами, ни других акций насилия, зато прошло множество маршей и выступлений обеих сторон с угрозами и потрясанием кулаков. Проповедники обещали вечные муки в аду. Учителя взывали к сдержанности и разуму. Шестеро молодых особ, провозгласивших себя разудалами, лесбияночками и Иисуса, были арестованы за то, что разгуливали перед первой баптистской церковью Дерри с лозунгами «Трахни мое тело». В Дерри Ньюс прошло сообщение, что некий полицейский, не назвавший своего имени, надеется, что Сьюзендей подхватит гриб. Это меня и в по этой причине своё появление в городе. Ральф больше не общался с Эдом, зато 21 сентября он получил открытку от Элен с великолепным радостным сообщением: "Ура! Получила работу в публичной библиотеке Дерри, приступаю в следующем месяце. До встречи. Элен". Ощущая почти такой же душевный подъём, как в тот вечер, когда Элен позвонила ему из больницы, Ральф спустился вниз, чтобы показать открытку Макговерну, но дверь оказалась закрытой. Наверное, ушёл к Луизи. Хотя Луизи тоже нет дома, отправилась переброситься в карты с приятельницей Мили в центр за шерстью для нового пледа. Слегка расстроившись, размышляя над тем, почему поблизости никогда не оказывается никого, с кем так хотелось бы поделиться хорошей новостью, Ральф направился к Строуфорд-парку, именно там, на скамье у кромки игрового поля он и нашёл Билла Макговерна. Бил плакал. Плакал? Возможно, это слишком сильно сказано. Просто слёзы капали у него из глаз. Макговерн, сжимая в руке платок, наблюдал за игрой. матери с сынишкой в мяч. Время от времени Билл промокал платком в глаза. Ральф, никогда прежде не видевший МакГоверна плачущим, даже на похоронах, Кэролайн замешкался около площадки, не зная, на что решиться, подойти к МакГоверну или отправиться дальше. Наконец, собрав все свое мужество, он подошел к скамье. — Привет, Билл! — тихо окликнул он соседа. Макговерну взглянул на него покрасневшими, полными слёз глазами и смутился. Снова промокнул глаза он, попытался улыбнуться. Привет, Ральф. Застал меня распутившим нюни. Извини. Всё нормально, присаживаясь рядом, успокоил его Ральф. С кем не бывает. Что случилось? Макговерну повёл плечами, затем снова притронулся платком к глазам. Ничего особенного, я страдаю от эффекта парадокса, вот и всё. И что это за парадокс? Нечто весьма неплохое происходит с одним из моих самых старых друзей, человеком, впервые взявшим меня на работу преподавателем, он умирает. Ральф удивлённо приподнял бровь, но ничего не сказал. У него воспаление лёгких. Сегодня или завтра его племянница отвезёт моего друга в больницу, там ему сделают пневмоторакс. Возможно, это немного поддержит его, но он... при зелёный умирает и я отпраздную его смерть когда-то придёт думаю именно это и угнетает меня больше всего могговерн помолчал ты и слово не понял из моего speech правильно да согласился ральф но это ничего могговерн взглянув на него фыркнул хриплый приглушённый слезами звук но ральф подумал что это всё-таки смех и рискнул улыбнуться в ответ разве сказал что-то смешное — Нет, — ответил МакГоверн, легонько хлопнув Ральфу по плечу. — Просто я посмотрел на твое лицо, такое честное, искреннее, ты словно открытая книга, Ральф, и подумал, как сильно ты мне нравишься, иногда мне хочется быть тобой. — Только не в три часа утра, — тихо возразил Ральф. МакГоверн, вздохнув, кивнул. — Бессонница? — Правильно, бессонница. — Извини мой смех, но... Мне надо никаких извинений, Билл. Но, пожалуйста, поверь мне, это это был смех восхищения. Кто твой друг? И почему хорошо, что он умирает? Ральф уже догадывался, что именно лежит в основе парадокса Макговерна, не всегда, ведь он был таким непроходимым тупицей, как иногда казалось, Билл. Зовут его Боб Полхерст, и его пневмония весьма, кстати, потому что с лета В 1988 году он страдает болезнью Альцгеймера. Именно так подумал Ральф, хотя в голову ему приходила и мысль о спиде. Интересно был бы этим шокирован Макговер. Ральф почувствовал лёгкий прилив веселья, но тут же, посмотрев на друга, устыдился своей весёлости. Ральф знал, что когда дело доходило до уныния и подавленного состояния, МакГоверн прикрывался маской иронией, но не верилось, что печаль била по старому другу, от этого становилось менее искренне. Боб заведовал отделением истории в средней школе Дерри, начиная с 1948 -го года, тогда ему было не больше 25, и проработал в этой должности до 1981 или 1982 -го года. Он был великим учителем, одним из тех учеников, зажигательных, умных людей, которые зарывают свой талант в землю. Обычный венец их карьеры, руководство отделением. К тому же они еще ведут занятия сверхнагрузки только потому, что не умеют говорить «нет». Боб абсолютно не умел этого делать. Мать с сынишкой прошли мимо них в сторону летнего кафетерия. Лицо ребенка светилось. Нежную прелесть его подчеркивала розовая аура, спокойными волнами переливающаяся вокруг маленького подвижного лица. — Пойдем домой, мамочка, — попросил он. Я так соскучился по своим игрушкам. — Сначала чего-нибудь перекосим. — Хорошо, мамочка голодна. — Хорошо. На переносице мальчуга наведнелся едва заметный шрам, и здесь розовое свечение ауры сгущалась, переходя почти в алое. Выпал из колыбели, когда ему было восемь месяцев. Четко прозвучало в мозгу Ральфа. Потянулся к бабочкам, которые его мама подвесила над кроваткой. Она испугалась до смерти, вбежав и увидев повсюду кровь. Женщина решила, что ее бедный малыш умирает. Патрик. Его имя Патрик. Она зовет его Пэт. Нарекли в честь дедушки. И в мгновение Ральф зажмурился, желудок свело, тошнота подступила к кадыку, казалось, его сейчас вырвет. "Ральф?" услышал он голос Макговерна. "С тобой всё в порядке?" Ральф открыл глаза. Никакой ауры, ни розовой, никакой другой, только мать и сын, идущие в кафетерий выпить чего-нибудь прохладительного. И мать не хочет вести Пэта домой, потому что его отец Снова запил после полугодового воздержания, а в подпитии он становится очень грубым. — Прекрати! Ради всего святого прекрати! — Со мной все в порядке, — успокоил Ральф МакГоверна. — Просто соринка попала в глаз. — Продолжай, расскажи о своем друге. — Да что теперь говорить? Он был гением, но за свою жизнь я убедился, что в обществе полно гениев. думаю эта страна набита гениями мужчинами и женщинами настолько умными что в их обществе чувствуешь себя полным идиотом большинство из них работает учителями в безвестности маленьких городков потому что им это нравится уж бобу полхерсту такое положение вещей определённо было по душе он видел людей насквозь и это пугало меня поначалу потом я понял что бояться не стоит потому что Боб был добряком. Однако при первом знакомстве с ним я испытал страх. Да и позже у меня то и дело возникала мысль, смотрит ли он на собеседника обыкновенными глазами или просвечивает насквозь, как рентгеном. В кафетерии женщина наклонилась, держа в руках бумажный стаканчик с содовой. Малыш, улыбаясь, потянулся к нему и, обхватив обеими ручонками, залпом выпил воду. Розовое свечение вернулось в мир, и теперь Ральф был уверен, что не ошибся. Мальчуга назвали Патрик, а его мать не хотела идти домой. Ральф не знал, откуда ему это известно, но он все равно знал. «Прежние времена», — рассказывал между тем МакГоврен, — «если выходец из центрального мэна не был, гетеросексуален на сто процентов, нужно было приложить немало усилий, чтобы не выдать себя». и походить на нормальных мужчин. Иного выбора просто не существовало, кроме одного ездить в Гринвич-Виллидж, район Нью-Йорка, населённый творческой интеллигенцией, и надев берет, проводить субботние вечера в странных джаз-клубах, где места аплодисментов щёлкают пальцами. В те годы сама идея выйти из кладовой казалась смешной. Для многих из нас кладовая оставалась единственным укромным местом. Если только не хотелось, чтобы в темном месте подвыпившие парни превратили тебя в отбивную, весь мир должен был быть кладовой. Пэт, допив содовую, швырнул стаканчик на землю, мать попросила его поднять стакан и выбросить в мусорный бачок. Ребенок выполнил задание вполне охотно, затем женщина взяла сына за руку, и они медленно направились к выходу из парка. Ральф с беспокойством наблюдал за ними, надеясь, что... тревоги и опасения женщины кажутся беспочвенными, но зная, что это не так. Когда я обратился за работой на историческое отделение средней школы, это было в 1951 году. Я только что получил диплом в Любеке и считал, что если устроюсь здесь без лишних вопросов, то смогу прижиться где угодно. Но боб только взглянул на меня, чёрт. Внутрь меня своими Глазами рентгеном и знание просто пришло к нему. Не был он и стеснительным. Если я решу предложить вам эту работу, а вы решите принять мое предложение, могу ли я быть уверен, мистер МакГово, что не возникнет никаких проблем в отношении ваших сексуальных предпочтений? Сексуальное предпочтение, Ральн. До этого дня я и мечтать не мог услышать подобную фразу, но она так легко слетела у него с языка. Поначалу я отнекивался, мол, понятия не имею, что он имеет именно в виду, но все равно обиделся, так сказать, из общих принципов, но потом еще раз посмотрел на него и решил унять свой пыл. Возможно, в Любике мне и удалось провести некоторых людей, но только не Боба Полхерста здесь». ему не исполнилось ещё и 30 и едва ли он бывал южнее киттери больше 10 раз за свою жизнь но он знал обо мне всё имевшее хоть какое-то значение и на это ему понадобилось всего 20 минут личной беседы в никаких неприятностей сэр сказал я кротко будто был барашком пастушкиным маггован снова промокнул глаза подком ну альфо показалось что На этот раз жест был скорее театральным. За 23 года, прежде чем я стал преподавать в общественном колледже Дерри, Боб научил меня всему, что я знаю по истории и шахматам. Он был непревзойденным игроком. Думаю, Боб вполне мог бы показать этому Фею Чепину, где раки займуют. Лишь однажды я обыграл его, да и то, после того, как болезнь Альцгеймера уже вонзила в него свои когти. После того я никогда больше не играл с ним. Было и другое. Он помнил множество шуток и анекдотов, никогда не забывал дни рождения и памятных дат в жизни близких ему людей. Он не посылал открыток и не дарил подарков, но всегда умел так поздравить и пожелать всего хорошего, что ни у кого не возникало сомнений в его искренности. Боб опубликовал более 60 статей на исторические темы. Прежде всего о гражданской войне, на изучении которой он специализировался. В 1967-68 годах он написал книгу позднее тем же летом, а в месяцах, последовавших после Геттисберга, во время гражданской войны в США, 1-3 июля 1863 года, армия северян под Геттисбергом отразила Наступление армии Южан, что создало перелом в войне в пользу северян. 10 лет назад он позволил мне прочитать рукопись. По-моему, это лучшая книга о гражданской войны, которую я когда-либо читал. Единственная вещь довольно близкая к ней по мастерству роман Майкла Шара Карающий ангел. Однако Вопс слушать не хотел о публикации. Когда я спросил его о причинах, он ответил, что я Лучше других, должен их понимать. МакГоверн замолчал, оглядевшись вокруг. Зелено-золотые проблески света в листве и темные пересечения теней на аллее, то и дело приходили в движение при малейшем дуновении ветерка. Он говорил, что боится выставлять себя на показ. — Я понимаю, — кивнул Ральф. Возможно, вот что лучше всего характеризовало его. Он любил... расгадывать кроссворды в санде нью-йорк таймс однажды я высмеял его обвинив в гордыне улыбнувшись в ответ он сказал между гордыней и оптимизмом огромная разница бил я оптимист и в этом всё отличие в общем ты уловил суть добрый человек отличный учитель великолепный искромётный ум его специализация была гражданская война А теперь он и понятия не имеет, что это вообще такое. Чёрт, он даже не знает своего имени, и очень скоро, чем раньше, тем лучше, умрёт, даже не догадываясь о том, что жив.